которого он намерен публично повесить как предателя. Примечание. Отбывая впоследствии вместе с Гессом в тюрьме Шпандау свой двадцатилетний срок заключения, Альберт Шпейер передал ему эти слова Гитлера. «Я знал это», ответил Гесс. «Если бы я не улетел, Он бы меня так или иначе повесил. Он не мог мне простить, что я оказался гораздо дальновиднее его, предупреждая еще в 1941 году, что мы окружены и дело кончится катастрофой. Я улетел, чтобы попытаться спасти Германию и его самого от того, что произошло впоследствии. Интересно, сидя в апреле 1945 года в своем бункере, он хотя бы мысленно признался себе, что прав оказался я, а не он. 12 мая Сталин распорядился закрыть в Москве посольства Бельгии, Норвегии, Греции и Югославии. а их персоналу либо выехать из страны в течение 48 часов, либо перейти на положение интернированных. Это было правовое признание оккупации этих стран Гитлером. В Москве сохранилось, не считая посольств стран Оси, а также английского и американского, еще и посольство французского правительства в Виши. Послом Вишинского правительства был импонирующий Сталину своими левыми взглядами Гастон Бежери, чья жена-американка, бывшая манекенщица фирмы Шиапарелли, любила рассказывать, каким прекрасным стал Париж после его оккупации немцами. Немцы очень милы и исключительно вежливы. В тот же день советское правительство официально признало режим Рашида Али в Багдаде. Это был весьма резкий антибританский шаг. Видно, проклятая английская база в Масуле, с которой англичане грозились разбомбить Баку, сильно сидела у Сталина в память. Теперь немцы оккупировали Грецию и часть островов Эгейского моря, вполне могли достать до Ирака, чтобы оказать повстанцам необходимую помощь и окончательно изгнать англичан из этой арабской страны. Немцы помнили о своих обещаниях и с каждым днем все активнее посылали в Ирак оружие и инструкторов. Накануне на секретном совещании Политбюро, то есть в присутствии Сталина, Молотова, Берия и Меркулова, который членом Политбюро не являлся, был заслушан доклад советского посла в Берлине Владимира Диканозова. Суммируя свои многочисленные беседы с Герингом, Гейдрихом, Гессом, Шелленвергом, Риббентропом, Вейдзекером и другими руководителями Германии, Деканозов доложил, что немецкое руководство почти официально предупредило его о мероприятиях по введению англичан в заблуждение в 1941 году. В ходе этих мероприятий будут распространены слухи о возможном нападении Германии на Советский Союз, поскольку крупные контингенты сил Вермахта отведены на восток за пределы действий английской авиации для отдыха и переформирования Советское правительство не должно реагировать на эти слухи, так как их основная цель сбить с толку и усыпить бдительность англичан. И насколько это возможно, обеспечить внезапность высадки на Британские острова. В действительности же немецкие планы предусматривают В ближайшее время средствами воздушного и морского десанта будет захвачен остров Крит, где будут отработаны окончательно тактические приемы высадки на острова Британской метрополии.